В принципе, попасть в озерное к началу аварии и правда было предпочтительнее, чем если б меня перекинуло в современное озерное. Неважная идея — искать артефакт после того, как прошло столько лет. А так, может, по горячим следам и правда найду бритву. Я шагнул в портал, усиленно представляя висящий перед носом листок старого календаря с надписью «Сентябрь 1957». -го». Содрогнулся от пронизывающего холода и вышел в холод, Пахнущий грозовым электричеством. Я стоял посредине трансформаторной подстанции или чего-то сильно похожего на нее. Это было небольшое помещение с серо-белыми растрескавшимися стенами, от которых местами отвалилась штукатурка, обнажив кирпичную кладку. Вдоль этих стен были расположены серые закрытые шкафы с непонятными буквенно-цифровыми обозначениями, набитыми через трафарет, и вполне понятными табличками с надписями выключатель нагрузки, вод, резервный ввод и так далее. Гудение трансформаторов за стеной свидетельствовало о том, что я не ошибся. Портал открылся там, где ему было комфортнее тырить дармовую энергию и при этом не особенно бросаться в глаза местным жителям. Наверняка на дверях станции висят красноречивые таблички с черепами, костями и надписями «Не влезай, бьет". Фиг знает, конечно, как к порталу относятся местные электрики, которые обслуживают станцию. Хотя вполне может быть, что портал активизируется только тогда, когда к нему подходит тот, кто знает о нем. И правда, зачем тратить драгоценную энергию, когда можно этого не делать? Это в Чернобыльской зоне аномальная энергия, считай, дармовая. Все ей насквозь пропитано. Потому и порталы видны всем и каждому. А тут им приходится сжаться к таким вот источникам энергии, то есть не до жиру. Мои предположения подтвердились. Когда я подошел к деревянным дверям под подстанции и обернулся, портала уже не было. Схлопнулся за ненадобностью или стал невидимым. Что ж, остается надеяться, что он расхлопнется, когда мне нужно будет вернуться обратно. Двустворчатая дверь была закрыта на замок с той стороны, но гвозди, которыми крепились петли замка, проржавели насквозь, потому, чтобы выбраться из подстанции, Мне оказалось достаточно хорошего пинка. Гвозди со скрипущим взвизгом вылетели из гнезд, створки двери распахнулись, и тут же струя пронизывающего осеннего ветра ударила мне в лицо. Подстанция стояла на обочине улицы, по обеим сторонам которой тянулись однотипные трехэтажные дома, довольно тяжеловесной архитектуры, построенные без излишеств, но видно, что надежно. И недавно... Желтая и светло-зеленая краска на стенах еще нигде не облупилась, и никто не успел их испоганить дурацкими надписями и потеками мочи, которую случайный прохожий не смог или, в силу мерзости характера, не захотел донести до домашнего унитаза. Вдоль улицы стояли фонари, между которыми были натянуты плакаты с преимущественно алым фоном и надписями, от которых у меня ностальгически зачесались изнутри глазные яблоки. «Даешь пятилетку в три года. Дело Ленина живет и побеждает. Ударным трудом отметим наступающее сорокалетие Великой Октябрьской революции» и так далее. Видно, что город усиленно готовился к большому празднику, вероятно, к этой самой годовщине революции. Но что-то пошло не так. И что именно не так, было понятно. Ибо там, в конце улицы, над крышами домов, в вечернее небо, взметнулся столб высотой около километра, судя по всему, состоящий из дыма и пыли, который покачивался словно смерч и мерцал оранжево-красным светом. От этого столба по тучам, которыми заволокло небо, мерцали сполохи, напоминающие северное сияние. А еще был ветер, дующий мне в лицо, который я прекрасно видел. Видел, как он, местами заворачиваясь в небольшие вихри, гоняет по улице осеннюю листву, как рушит шерсть, свернувшейся околачиком собаки, то ли уснувший на канализационном люке, то ли сдохший на нем. И видел я его потому, что весь он был пронизан мельчайшими пылинками, сверкающими тем же оранжево-красным светом, что и пылевой столб в конце улицы. Оставалось надеяться лишь на то, что у меня сохранился иммунитет к радиации, потому что когда пыль сверкает, это очень и очень плохо. А еще плохо, когда к тебе направляется отряд вооруженных людей, в советской военной форме, на головах которых надеты фуражки с кантами и околышами василькового цвета. Если я ничего не путаю, фуражки такого цвета в 50-е годы прошлого века носили сотрудники Комитета государственной безопасности СССР. К счастью, отряд обратил на меня внимание не сразу. Под станцию частично закрывал собой припаркованный возле тротуара крытый фургон с надписью «Хлеб» потому я успел закрыть деревянные двери, сунуть ржавые гвозди сорванных петель замка обратно в прогнившие черные отверстия и хлопнуть себя по плечу, на что существо, к этому плечу прицепившееся, отреагировало возмущенным писком. Но сработало как надо. Дело в том, что перед моим переходом в озерное шаман с недовольным видом передал мне тварь, очень похожую на клопа размером с ладонь. Тварь шевелила шестью ногами, топорщила усы, и громко, но агрессивно пощелкивала тонкими и длинными челюстями. «Это что?» — подозрительно спросил я. «Псиклоп», — пояснил шаман. «Из одиннадцатого мира. Сытый. Щелкнешь ему по усам. Он разозлится и вцепится в тебя, и будет кровь пить. Пока злится и пьет, воняет. Вонь по воздуху разносится мгновенно, и поскольку во время кормежки вы с клопом целое, можешь представлять себя кем угодно» с драконом. Кем представишь, тем тебя окружающие и увидят. Полезное насекомое, — осторожно сказал я. — Ага, — согласился шаман. — Только жрет он как не в себя. Потому не забывай его отключать. Щелкнешь по усам снова, он от болевого шока жрать перестанет. — Только сильно не щелкай. Если переборщить, то он или сдохнет, или обидится, влезет в тебя» и начнет выжирать изнутри. Пока я думал о том, как мне соразмерить силу выключения клопа, шаман прилепил мне его на плечо, в которое тварь тут же вцепилась намертво, вонзив в ткань бронекостюма все свои тонкие лапки, на конце которых я успел рассмотреть прямые кагатки, похожие на миниатюрные кинжалы. После того, как я хлопнул по клопу, мне в плечо немедленно вонзились челюсти, похожие в бронеткань, Вообще не было препятствием для твари из иномерия. Но это было лучше, чем наловить в брюха очередей из четырех ППШ, которые держали в руках КГБшники с погонами сержантов на плечах. Командовал сержантами капитан КГБ с непроницаемой синими глазами под цвета околыша его фуражки, в руке которого уверенно лежал пистолет Стечкина. Видно было, что бойцы невидимого фронта настроены решительно. Похоже, обстановка располагала. «Гражданин, стойте!» — властно окрикнул меня капитан. «Держите руки, чтобы я их видел, и приготовьте документы». Приказ был, конечно, довольно противоречивым. Не совсем понятно, как можно держать руки на виду, одновременно доставая документы, которые у людей лежат обычно в карманах. Но мне не раз приходилось иметь дело с представителями закона. Тут главное не делать резких движений и в целом не выпендриваться». Тогда с высокой вероятностью можно обойтись без жесткого задержания и вообще легко отделаться. Потому я неспешно перевел автомат в положение за спину и также неторопливо, двигаясь как сомнамбула, достал из нагрудного кармана большую двойную спиртовую салфетку в стерильной вакуумной упаковке, которую и протянул приближающемуся капитану. При этом я усиленно представлял, что на мне надеты серое непримечательное осеннее пальто, Шляпа того же цвета, универсальные всегда и везде черные ботинки, в руке кожаный портфель средней потертости, на носу очки с солидным увеличением. Очки на лице у представителей власти во всем мире ассоциируются с относительной беспомощностью того, кому они решили проявить внимание. Этому их учат на их же курсах. Но несмотря на полученные знания, данный прием срабатывает почти всегда. Пока четверо бойцов держали меня на прицеле, капитан, сосредоточенно на морщий флоп изучал мои спиртовые салфетки, и бормоча себе под нос. «Значит, Николаев Иван Иванович, старший научный сотрудник Московского института атомной энергетики. Я понятия не имел, был ли в Москве в те времена такой институт, но ничего лучшего мне в голову не пришло. Потому я максимально сосредоточился на детальном воспроизведении в документе своего очкастого фото» и солидных, на мой взгляд, печатей с гербом Советского Союза. Ясное дело, что я понятия не имел, как выглядит настоящий документ. Но понятия имел капитан, потому я напряженно думал о том, чтобы он увидел то, что ожидал увидеть. В этом плане, как сказал Медведь, «псиклоп умеет грузить чужие мозги просто идеально». «С какой целью прибыли в озерное? с целью изучения влияния последствий радиоактивного распада на окружающую среду. В экстремальных ситуациях у меня обычно проявляется дар целевого красноречия, потому, попав в неприятный переплет, нести всякую правдоподобную пургу я могу не хуже легендарного великого комбинатора. Кстати, товарищи, как ученый, в связи с возможной неблагоприятной экологической обстановкой, настоятельно рекомендую вам надеть респираторы, Или хотя бы марлевые повязки? Объективно, вряд ли при наличии обилия сверкающей пыли на улице такие повязки помогли бы КГБшникам. Наверняка уже наловившим неслабые дозы радиации, но, может, хоть нелетальные дозы получат. А с чего вы взяли, что у нас тут неблагоприятная экологическая обстановка? Поднял на меня капитан непроницаемо синие глаза под цвет околыша его фуражки и уставился мне в очки профессиональным немигающим взглядом. «Ну вот, дашь людям полезный совет, и сразу становишься подозрительным. Как говорится, не делай добра, целее будешь». Я сказал, «возможная неблагоприятная обстановка», как можно тактичнее произнес я, и, кивнув на оранжево-красный столб, завивший над крышами, не удержался от продолжения. «Как я понимаю, это у вас северное сияние, не так ли?» «Совершенно верно», — кивнул капитан. «Бывает в наших широтах. Как-то вы больно быстро прибыли из Москвы?» «Как направили, так и прибыл», — сказал я, понимая, что капитану не хватает буквально одной мелочи, чтоб из обычного ученого эпохи развитого социализма я превратился в империалистического шпиона. «Командировочное удостоверение покажите, пожалуйста». Я со вздохом протянул капитану вторую салфетку. Он уже было взял ее» и, не отрывая взгляда от моих очков, произнес скороговоркой. «Быстро, ваш любимый иностранный певец!» «Поль Робсон!» Скорее от неожиданности выпалил я, через секунду осознав, что лучше было бы вообще сказать, что слушаю только советских. Просто где-то слышал, что в послевоенном СССР по радио из иностранцев только его, считай, и крутили, остальные были под запретом. Видимо, попал в точку, так как вместо приказа лечь на землю и сложить руки на затылке, в таком же пулеметном темпе последовал второй вопрос. «Ваша любимая иностранная песня, быстро!» «Мы — черный отряд Гайера», — выпалил я. Несмотря на то, что клоп вонял экстремально, я понимал, насколько близок к провалу, так как кровью он у меня высосал порядочно. Уже красное клоповое брюхо свисало чуть ли не до моей подмышки. И от той кровопотери я слегка поплыл. Потому брякнул первое, что на ум пришло. И вряд ли эта песня была из репертуара Поля Робсона. «Гайра?» — наморщил лоб капитан. «Не знаю такой песни. Это немец, что ли?» «Трындец», — пронеслось в моей голове. «После войны всего двенадцать лет прошло, и немцев тут пока что, мягко говоря, не любят». Но выручил сержант, крепкий парень лет тридцати, с едва заметным шрамом на щеке от пули, пролетевшей по касательной. «Это народная немецкая песня, товарищ капитан», — проговорил он. «Пролетарская, можно сказать, идейная по содержанию. Один из официальных маршей Национальной народной армии Германской Демократической Республики. Был, по крайней мере. Похоже, правду говорит москвич. Из интеллигентов. Иностранец соврал бы что-нибудь, мол, только наших знает». «Ну ладно, Федорчук, похоже, что ты прав», — сказал капитан, не хотя возвращая мне салфетки. «Куда направляетесь, товарищ ученый?» Я показал глазами на конец улицы, слабо подсвеченные взметнувшимися в небеса ярким торнадо. «Понятно. На прожектор», — кивнул капитан. «Вас проводить?» «Благодарю. Дорогу найду», — отозвался я. И пошел, чувствуя спиной взгляды КГБшников. «Интересно, долго они будут мне в затылок пялиться? Еще немного, и проклятая пситварь высосет из меня все соки». Частью у патруля было свое задание, и секунд через десять, завернув за угол дома, я смог с чистой совестью щелкнуть по усам обожравшегося клопа, который явно вознамерился высосать из меня всю кровь. Клоп недовольно хлюкнул, но челюсти из моего плеча вытащил, и на том спасибо. По-хорошему, не вредно было бы переодеться, чтобы каждый раз не привлекать клопа к запудриванию чужих мозгов при виде первого встречного. Так никакой крови не напасешься. Потому я совершил преступление. За домом был обычный советский двор. Детская площадка с травмоопасными конструкциями, сваренными из стальных труб, лавочками, изрезанными перечинными ножами, гипсовым бюстом ленина посреди клумбы с хилыми цветами и несколькими березками, на которых были натянуты веревки для сушки белья. Думаю, в этом закрытом городе однозначно никто ничего не воровал все друг друга знали, краденную вещь моментально бы вычислили, да и обилие правоохранительных органов на квадратный километр территории наверняка зашкаливало. Потому на веревках совершенно свободно висели две гимнастерки, офицерские галифе, три гражданские рубашки и серое пальто на вешалке, которое я нагло стащил. Правда, для очистки совести оставил под местом хищения палку колбасы и пакет с домашними котлетами, которыми меня в дорогу снабдили кузнецы. Не уверен, что в закрытом городе было плохо с продуктами, но больше у меня ничего не было. Пальто оказалось больше на два размера, но это мне было на руку. Я запаковался в него, как в мешок, надев его прямо на бронекостюм. Сегментированный шлем после нажатия специальной кнопки сложился сзади, защищая теперь лишь затылок. Я же поднял высокий воротник пальто, который, надеюсь, прикрыл край того шлема, торчащий на уровне ушей. Так себе маскировка, конечно, но дело было к вечеру, потому оставалась надежда, что местные будут пялиться на северное сияние, взметнувшееся над городом, а не рассматривать случайных прохожих. Автомат, на мой взгляд, тоже удалось удачно разместить под пальто, хотя, думаю, при дневном свете мою кривую маскировку все равно бы вычислили бдительные советские граждане, И доложили, куда следует. Оставалась лишь надежда на быстро сгущающиеся сумерки и отвлекающее внимание яркая торнадо, зависшее над городом. В сторону его я и направился. И не только я. Люди выходили из домов посмотреть на невиданное зрелище. Видимо, появилось оно недавно, из чего я сделал вывод, что взрыв произошел несколько часов назад. Для того, чтобы сформировался такой визуальный эффект, Нужно некоторое время. В конце улицы собралась толпа. Похоже, дальше людей не пускали. Над толпой был виден третий этаж здания и подсвеченная разноцветным смерчем стоячая надпись на крыше, выполненная выкрашенными красной краской металлическими буквами. Прожектор. Химический комбинат. Люди волновались. Из толпы-то там, то тут раздавались голоса. «Почему не пускают? Безобразие!» «Мы работники комбината. Мы там все знаем. Наша помощь просто необходима. Хоть скажите, что случилось?» Сквозь редкие просветы между толпящимися людьми я разглядел цепь КГБшников в знакомых хурашках с автоматами в руках, которые были направлены не на толпу, но держались на изготовку. Взволнованных людей пытался успокоить майор с плечами потомственного молотобойца. «Спокойствие, товарищи!» вещал он басом густым, словно главный церковный колокол. «Ситуация под контролем. На месте работают специалисты. Ситуация штатная. Прошу разойтись по домам». «Ага, штатная», — раздался из толпы въедливый голос. «Столб над комбинатом тоже штатный? Ты, майор, мне не заливай. Я всю войну прошел. После победы уже двенадцать лет по оборонке. Такое свечение в небе я под Семипалатинском видал в сорок девятом» а в 54-м на Тотском полигоне, и знаю, что это такое. Майор быстро дернул головой, и в сторону обладателя неприятного голоса резко выдвинулись двое КГБшников. Я это хорошо рассмотрел, так как толпа при этом слегка расступилась. Похоже, ветеран оборонки прилюдно ляпнул лишнее, и теперь его ждало очень неопределенное будущее. — И чего Ваську ловят? — проговорил рядом со мной. Длинный, тощий мужик в наспех надетой рабочей робе. И так уже все знают, что контейнер с отходами рванул. «Контейнер рванул?» — уточнил я. «Что ж там за отходы такие были?» «Токсичные, судя по тому, как небо светится», — отозвался мужик. «А рвануло знатно. В контейнере этих отходов несколько тонн было. И шарахнуло так, что бетонную плиту перекрытия метров на тридцать в сторону откинуло». «Интересно», — подумал я. Ядерные отходы сами по себе не взрываются. Может, помог кто?» Толпа заволновалась, расступилась. «Идут, смотри, идут!» — раздались голоса. Цепь КГБшников тоже расступилась, пропуская семерых рабочих в грязных спецовках, несущих в руках инструменты. На головах ликвидаторов последствия аварии были каски, на лицах — респираторы. Возможно, эти люди знали о радиации больше, чем остальные — или же знали больше те, кто их посылал выяснять причины и устранять последствия происшествия, и потом дал приказ защитить органы дыхания от смертельно опасной радиоактивной пыли. «Ну, что там? Как там?» — взволнованно спрашивали у них люди из толпы. И я отметил про себя, что им действительно не все равно. Они искренне переживали за судьбу предприятия, на котором работали. Но рабочие не торопились делиться сведениями, которые наверняка составляли строжайшую государственную тайну. Лишь один из них с татуировкой на кисти бросил через плечо. Нормально все. И дальше пошел вместе со всеми к крытому грузовику, выехавшему из темноты. А меня будто током дернуло. Блин, где я мог видеть этот взгляд? Но память, которая ранее меня никогда не подводила, вдруг словно подернулась дымкой, появившейся из ниоткуда. Я был уверен, что узнал этого человека, но обстоятельства нашей предыдущей встречи с ним были словно в тумане. Как и имя этого рабочего, которое я, несомненно, знал, но никак не мог вспомнить. Тогда я просто закрыл глаза и попытался вновь представить этого человека. Ничего примечательного. Рабочий и рабочий, измазанный копотью и грязью. Почему ж тогда я остановил взгляд именно на нем, выделив его из группы специалистов, по устранению последствий аварии. И тут мой мысленный взгляд зацепился за единственный кадр кинохроники, которую я прокручивал в своей голове. Татуировка. Она была нанесена на кисть рабочего и в общем не представляла собой ничего примечательного. Якорь, а над ним надпись полукругом «Одесса». Ну, служил человек в Черноморском флоте или работал в порту. Моряк без татуировки, все равно что автомат без штык-ножа. Оружие, конечно, но все равно не комплект. Правда, якорь, набитый на кисти рабочего, был необычной формы, четырехлапой. Но такой, если мне память не изменяет, находится на гербе Одессы, которому, по-моему, лет двести не меньше. Так что вроде бы на первый взгляд с татуировкой все было нормально. Только вот кисть рабочего пересекал косой шрам, в результате чего четыре лапы якоря получились будто изломанными, похожими на две молнии. И тут у меня в голове, несмотря на плавающий в ней туман, сошлись пазлы. Ибо после своих приключений во время Второй мировой войны, я на досуге особенно стал интересоваться историей того времени, хотя и так знал о ней немало. Примечание. Эти приключения описаны в романе Дмитрия Силова «Закон войны» литературной серии «Снайпер». И в моем мозгу плотно засело, что Одесса — это не только название города-порта но и аббревиатура латинскими буквами «Одесса», расшифровывающаяся как «Организацион der Эхемалеген СС Ангихериген», что в переводе с немецкого означает «Организация бывших членов СС». А что «две молнии руны Зиг означает эмблему Шуцштафель отрядов охраны, известных во всем мире как эсэсовцы, я знал и до этого. Стало быть, Вряд ли случайно якорь на руке рабочего в результате шрама или целенаправленного шрамирования превратился в две молнии. Что же касается Одесса, я помнил, что эта международная организация была создана после окончания Второй мировой войны бывшими эсэсовцами в целях взаимопомощи. Группа налаживала связи между бывшими сослуживцами, а также организовывала им защиту от мировых спецслужб, охотившихся за фашистами которые пытались скрыться от справедливого возмездия. Такой вот исторический факт, да. Ходили слухи, что организация обладает так никогда и не найденными несметными сокровищами РСХА, Главного управления имперской безопасности, которая во время правления Гитлера входила в состав СС и являлась руководящим органом политической разведки и полиции безопасности нацистской Германии. С такими деньгами, награбленными со всей Европы, членам Одесса зачастую удавалось уйти от преследования, после чего, изменив внешность, не только покупать себе другую жизнь, но и даже внедряться в руководящие органы других стран. Понятно, что охота за высокими постами стала одной из основных целей выживших фашистов, так как наличие влиятельных лиц во властных структурах значительно расширяло возможности организации, цели которой были в общем понятны. Если не удалось захватить власть в мире силовыми методами, то необходимо добиться того же политическими инструментами. Бывшие сессовцы не собирались сдаваться и отказываться от своих целей захватить весь мир тем или иным способом. От таких шокирующих выводов туман в моей голове рассеялся. И я вспомнил, где видел этот взгляд. Однажды, когда я попал в прошлое, а точнее в 1941 год, мне повстречался оберфюрер Карл Гебхард, талантливый ученый и один из главных организаторов и участников медицинских экспериментов над заключенными концлагерей во время Второй мировой войны. Признаться, тогда я сам чуть не стал жертвой эксперимента ученого-садиста. Мне повезло остаться в живых, но я навсегда запомнил немигающие глаза Гебхарда цвета хирургического скальпеля. И у рабочего с татуировкой были точно такие же глаза. Вот тут я немного и тормознул. Современные КПК позволяли получить из интернета любую информацию, и после своих приключений во времена Второй мировой войны я выяснил, что по результатам Нюрбернского процесса, дослужившийся до группенфюрера Карл Гебхард, был повешен в 1948 году. То есть рабочий с остальными глазами и взглядом Гепхарда не мог быть Карлом Гепхардом. И хотя татуировка как бы намекала на связь ее владельца с СС, но мало ли. Вдруг реально моряку не повезло с ранением руки, и я сейчас мысленно гоню на человека, который вообще не при делах. Но тут длинный мужик, что стоял рядом, подкинул пищу для размышления. «Чего за рабочие такие, не пойму», — сказал он. «Точно не комбинатовские. Я о наших всех на комбинате знаю». Как-никак, на проходной со дня открытия работаю. Просто сегодня не моя смена. Хотя, если через проходную прошли, значит, с допусками все в порядке. Но надо будет все-таки на всякий случай комитетчикам доложить насчет... Я дальше не расслышал, насчет чего собирался длинный докладывать сотрудникам КГБ. Потому что я уже шел за рабочими, которые, откинув задний борт тентованного грузовика, один за другим загружались в кузов. При этом я разглядел в тусклом свете фонаря, что номер грузовика заляпан грязью. Бывает, конечно, мало ли, но когда совпадений становится слишком много, я перестаю верить в совпадение и полностью доверяюсь своей сталкерской чуйке, которая сейчас прямо звенела внутри меня, растревоженной натянутой струной, что по моему опыту свидетельствовало. Я на верном пути. Причем у меня появился еще один повод поторопиться потому что сзади раздался чей то голос слышь мужик погоди это на тебе не мое пальто случайно а впереди метрах в тридцати последний рабочий уже поставил ногу на стальную скобу откинутого борта одно движение и он будет внутри грузовика который стоял с незаглушенным мотором в общем раздумывать было некогда и я начал действовать как всегда в таких случаях на интуиции отключив сознательное Потому что если начнешь мысли в черепе ворочить, прикидывать, что делать дальше, потеряешь драгоценные секунды. Потому я предпочитаю в экстремальных ситуациях волевым усилием отпустить контроль над разумом и предоставить своему организму, закаленному во множестве битв, самому вытащить меня из щекотливого положения. Рванув пояс, который был простым узлом, завязан у меня на животе, я сбросил на землю пальто со словами «Да на подавись, Куркуль!» При этом я хлопнул ладонью по усам пси намертво вцепившегося в ткань моего бронекомбинезона. Понятное дело, кому ж охота терять ценную кормушку? Челюсти твари немедленно вонзились мне в плечо, а сзади раздалось. «Ну ты, Мишка, фрукт! Без спроса взял мой шмот, а я же еще и Куркуль!» Нормально сработал клоп оперативно. Мгновенно поймал мою мысль, И захватил мозг хозяина пальто так, чтобы тот увидел во мне своего лучшего друга. И не только его. Вперед я тоже послал мысленный импульс вместе с криком «Хальт!». В немецком я немного получше стал разбираться за время моего участия во Второй мировой, так что, надеюсь, мой окрик «Стой!» прозвучал без особого акцента и достаточно громко, чтобы рабочий в последний момент бросил взгляд на меня и застыл на месте с выпученными глазами, глядя, как я бегом несусь к грузовику. И я понял, что не ошибся. Ни в своих предположениях, ни в своих действиях. Похоже, та дымка в моем мозгу появилась не случайно, как только я попытался вспомнить, где мог видеть столь хорошо запомнившиеся мне глаза рабочего. То ли мгновенный гипноз это был, то ли еще что. Хорошо, что я догадался глаза закрыть и прервал контакт. Теперь же я сам послал вперед через псиклопа мысленное изображение. И последние сомнения отпали у меня, когда рабочий, на лице которого за мгновение успела смениться целая гамма эмоций, ошеломленно пролепетал «Майнфюрер, уважаю я свой организм, который умеет в экспронт быстрее, чем мой мозг выдаст что-то путное. Да, предполагаю, что он вряд ли смог бы сгенерить что-то настолько безбашенное, как послать в мозг рабочего картину, что к грузовику бежит никто иной, как слегка посидевший, но вполне себе бодрый Адольф Гитлер. Давно известно, чем абсурднее картинка, тем легче в нее верят те, кто хочет в нее верить. Теперь сомнений больше не было. Аварию на химкомбинате устроили сосовцы из организации Одесса. И я, кажется, уже догадывался с какой целью. Похоже, они прознали, что с помощью ядерного взрыва можно получить артефакт, из которого реально выковать нож, способный прорезать дыры в пространстве и проходы через время. Правда, непонятно, как группу совершенно незнакомых рабочих, сотрудники КГБ, сначала пропустили на секретный комбинат, а потом выпустили обратно, но это сейчас уже было неважно, потому что думать — это потом. Сейчас надо было действовать. «Ага, фюрер», — сказал я, с разбегу сунув под мышку эсэсовцу ствол автомата и нажав на спуск. Ткани мяса заглушили звук очереди, только три гильзы звякнули об асфальт. Немца снесло с борта грузовика. Думаю, он умер сразу, так как линию выстрелов, по моим прикидкам, прошли сквозь сердце. Что ж, хорошая смерть для нациста, загубившего немало невинных жизней. Быстрая. Можно сказать, подарок. К сожалению, я к этому времени понял. Поддерживать образ Гитлера в головах у шести оставшихся эсэсовцев у меня не получится. Энергозатратная эта штука, оказывается, посредством психлопа пытаться выдать себя за какого-то конкретного известного персонажа. Впечатление было, будто из меня энергия уходит стремительно, будто плотину прорвало. И чтоб у меня остались хоть какие-то силы, Клоп снова ладонью по усам отхватил, мол, хорош, спасибо, ну тебя нафиг с такими услугами. Клоп возмущенно икнул, но выпендриваться не стал. Моментально прервалась и боль в плече, куда паразит вновь фанзил свои челюсти, и стремительный отток энергии. Все. Стало быть, для фашистов в грузовике я больше не фюрер. Ну и ладно, справлюсь без маскировки. Или же сдохну, мне не привыкать. Грузовик уже трогался, когда я запрыгнул внутрь кузова, понимая, что времени у меня секунда. Может, две до того, как те, кто там сидел, поймут, что я не тот последний слегка задержавшийся фашист из их команды, которого они ожидали увидеть. В принципе, две секунды — вполне достаточное время, чтобы в кузове, скудно освещённом лампой над окошком кабины водителя, длинной очереди положить всех оставшихся нацистов. Но мне Гепхард нужен был живым, ибо я не был уверен, что бритва у него. Группенфюрер вполне мог спрятать артефакт где-нибудь на территории комбината, и если б я пристрелил Гепхарда, искать бритву можно было всю оставшуюся жизнь. Или, как вариант, организовать свой собственный ядерный взрыв, что, на мой взгляд, было несколько сложновато. Поэтому я использовал две секунды по-другому. Рабочий с глазами группенфюрера и татуировкой был плотного телосложения, с мощной шеей и плечами штангиста. Лицо изменить можно, а вот с ростом и фигурой сложнее. И хоть по сравнению с сорок первым годом Гепхард несколько похудел, но раскачанные плечи и шеи никуда не делись. Примерно полсекунды у меня ушло на то, чтобы в полумраке кузова рассмотреть троих эсэсовцев, точно не подходящих под вышеописанные параметры. По ним я и начал стрелять. Почти успешно. Того, что был ближе всех, я перечеркнул очередью, от груди до макушки. Хороший, кстати, метод в ближнем бою. Даже если на противнике бронежилет первые две-три пули его по-любому остановят. А четвертая-пятая с высокой вероятностью успокоит навеки. Да и вести очередь проще, когда первыми выстрелами груди пристрелялся. В общем, с моим фрицем все получилось. Он даже со скамейки встать не успел, как его мозги уже плеснули на брезент из развороченного затылка. А вот пятеро остальных синхронно бросились на меня, одновременно выхватывая из карманов и потайных чехлов ножи и пистолеты. Понятное дело, на то они и члены элитных силовых подразделений Национал-социалистической немецкой рабочей партии, прошедшие спецподготовку, сумевшие выжить и во время Второй мировой войны, И что самое главное, после нее, когда на эсэсовцев по всему миру была объявлена настоящая охота. Что тут говорить, настоящие профессионалы, для которых убийство такая же привычная механическая обыденность, как для нормального человека чистка зубов или завязывание шнурков на ботинках. Но я тоже все последние годы не пейзажи с натуры рисовал, а только тем и занимался, что зачищал мир от всяких уродов, пытающихся отправить меня в край Вечной войны. По тому ближайшему эсэсовцу я с разворота заехал куцым прикладом FN-F2000 в квадратную челюсть и тут же, довернув ствол, всадил пулю прямо в разъявленную пасть ее хозяина. Выстрел получился удачным. Немец, поймав верхними зубами свинцовый цилиндр, резко запрокинул башку, отчего его затылок с хрустом врезался в переносицу того, кто был сзади. «Случается такое порой, если кидаться кучей на одного, мешая друг другу». И тут я краем глаза увидел руку, с покрытыми рыжими волосами пальцами, на одном из которых тускло блестело серебром кольцо с изображением черепа. В руке был зажат длинный немецкий штык-нож К-98, который стремительно приближался к моей шее. Грустно, так как я не успевал развернуть автомат в сторону противника, в результате чего пришлось подставить его под колющий удар. Бельгийский автомат – штука, несомненно, удобная, компактная, эффективная, но в отличие от, например, автомата Калашникова, не рассчитанная на грубое и невежливое обращение. Исходя из чего, в эту нежную конструкцию тыкать клинками, похожими на небольшой меч, категорически не рекомендуется. Правда, надо отдать должное FNF-2000, Мою шею он от проникающего ранения спас. При этом клинок фашистского К-98 с хрустом пробил полимерное цевье бельгийского автомата и в нем застрял. Ненадолго. Фриц попался крепкий, рванул штык-нож обратно со страшной силой и благополучно его из цевья выдернул, при этом открыв рябую рожу, широкую, как лопата. Понятное дело, сейчас он справится с инерцией рывка назад, и вторым ударом уж точно не промахнется. Разворачивать мое оружие было долго. Да и хрен знает, будет оно стрелять с пробитым цевьем или нет. Я конструкцию FNF-2000 не изучал. Может, там в цевье какие-то важные автоматные кишочки спрятаны, которые ему Фриц травмировал и без которых он стрелять не будет. Прикладом ведь в такую харю без замаха дело рискованное. Не факт, что толк от этого будет» потому я сделал единственное, отчего толк будет однозначно. Отпустил автомат, сжал до боли указательный и средний палец, подперев указательный большим, и со всей дури вогнал эту конструкцию в глаз фашиста. Китайские мастера называют этот удар «клюв орла», и с их маленькими и узкими ладонями способны пробить им череп человека насквозь. Моя лапа в череп сквозь глазницу, конечно, не пролезет, но всадить в нее два пальца, что называется, до упора, я вполне способен. Прием этот, надо сказать, небезопасный для пальцев. Если кончики указательного и среднего прям силой вместе не сведешь, есть риск поломать себе довольно хрупкие суставы и фаланги, и вдобавок ногти снести обрешетчатую кость черепа. Но я в свое время в легионе долго отрабатывал этот удар, втыкая пальцы сначала в чашку с рисом, затем в сырую глину, потом в подсохшую, потом протокал им желатиновые шарики, закрепленные в глазницах специального тренажера. И навык остался. Глаз немца лопнул, мои пальцы провалились в его череп, и я ощутил пальцами хруст костей. Тут, если неверно ударишь, захрустят скорее твои собственные пальцы. Но я справился. Решетчатая кость сломалась штатно как и было написано в учебниках спецраздела рукопашного боя, после чего ее осколки и мои ногти воткнулись в мягкое. Убить таким ударом вряд ли получится, но мозг, слегка поврежденный осколками глазницы, всегда и однозначно вырубается на всякий случай. Фриц принялся неторопливо заваливаться назад, мне же ничего не оставалось делать, как шагнуть вперед, перехватить его руку со штык-ножом и воткнуть его в шею другого немца, который пытался в полумраке понять, совместилась ли линия выстрела его люгера с моей тушкой. Тут мне черный цвет бронекостюма сильно помог. Ну и поднятая моя суматоха, конечно, в которой фиг поймешь, где свои, где я, а где густые тени, мечущиеся патентованным бортом грузовика. Пока немец осознавал, куда всадить пулю, у него в шее уже торчало 20 сантиметров стали, плотно засевшей между шейными позвонками. Судя по тому, как у резко отказали ноги, клинок попал именно туда. Мне же ничего не оставалось, как забрать из ослабевшей руки фашиста пистолет, на который в данной ситуации надежды было больше, чем на мой раненый автомат. Один из немцев, телосложением похожий на Гебхарда, валялся на полу грузовика с кровавой блямбой вместо носа, поймал глубокий нокаут от удара товарищеским затылком в переносицу. Бывает же когда тебе за несколько секунд удается внутри тесного грузовика несущегося на полном ходу отправить на тот свет или вырубить пятерых хорошо подготовленных противников это конечно результат твоей выучки и навыков процентов так на двадцать а остальные восемьдесят только личная удача и что иное правда был еще шестой который хоть и вытащил из кармана компактный пистолет похожий на полицейский вальтер но применять его почему то не спешил Я же крутанул в кисти трофейный люгер, намереваясь опередить немца, похожего телосложением на Гепхарда, пока тот соображает, что ему делать со своим пистолетом, и бросился вперед. Убивать этого эсэсовца в мои планы не входило, а вот вырубить — да. И для этого вполне подходил люгер, который, как и любой другой пистолет, весьма удобно использовать в качестве костята. Повернул карманную артиллерию в положение, когда ствол торчит из кулака со стороны большого пальца, а рукоять — со стороны мизинца. Просунул один палец под спусковой крючок, чтоб случайного выстрела не случилось. И лупи, супостата, хочешь стволом в глаз, хочешь рукоятью в лоб. Это я и намеревался сделать. И уже замахнулся, чтоб рубануть фрица рукоятью между бровей. И тут мой взгляд наткнулся на его глаза. Стальные не мигающие, словно пронзившие мой мозг, как два длинных и тонких стилета, воткнувшиеся мне в зрачки, пробившие голову насквозь и упершиеся в затылочную кость с обратной стороны. Я замерз рукой, занесенной для удара, не добежав до Гебхарда половины шага. Несомненно, это был он, Карл Франц Гебхард. Гениальный врач, личный доктор и школьный друг Генриха Гиммлера, один из главных организаторов и участников медицинских экспериментов над заключенными концлагерей во время Второй мировой войны. Эти глаза я узнал бы из тысячи, какую бы маску из мяса и кожи не натянул на свое лицо их хозяин. И меня группенфюрер узнал тоже. «Ну вот мы и снова встретились, Иван Николаевич», — проговорил Гепхард, — «как говорят у вас в Советском Союзе, сколько лет, сколько зим». Пистолет в его руке осмотрел мне в живот, но сосовец не спешил воспользоваться своим оружием. Видимо, наслаждался моментом. Он окинул взглядом полгрузовика, на котором валялись его спутники, кто мертвый, кто в отключке. — Вы просто великолепный экземпляр для опытов, — вздохнул эсэсовец. — Я бы с удовольствием с вами поработал, господин координатор. Как видите, я выяснил о вас многое после нашей встречи в далеком сорок первом году. Да и сам кое-чему научился за это время. Шестнадцать лет — не шутка. Можно и подучиться, и себя немного улучшить. В моей голове билась какая-то мысль, но я не мог сосредоточиться. Что-то в происходящем не совпадало по фактам. Но псионик, да, несомненно, Гепхард стал очень сильным псиоником, не давал мне собраться с мыслями, хозяйничая в моей голове, как в собственном кармане. Видимо, считав мои попытки сосредоточиться на определенной мысли, он рассмеялся. «Не можете понять, почему я, осужденный на Нюрбернском процессе и повешенный в сорок восьмом году, сейчас стою перед вами?» «Все очень просто. Захват сознания группы примитивных людей — не такая уж сложная задача даже для обычного гипнотизера, зарабатывающего себе жизнь в каком-нибудь дешевом влагане». Гораздо сложнее эксперименты с физическим перемещением собственного тела через пространство и время, над чем я сейчас усиленно работаю. А вы, Иван Николаевич, мешаете моей научной работе. Так что извините, но я вынужден устранять все на своем пути, что мешает моим экспериментам. Даже такой уникальный биоматериал, как вы. Ощущения от психторжения Гебхарда в мою голову были очень болезненными. Мой мозг, словно живую бабочку, насадили на стальную иглу, и он сейчас беспомощно трепыхался на ледяном острие, пытаясь освободиться. Но это было невозможно, и потому я оставался стоять на месте с занесенной рукой, словно в кататоническом ступоре наблюдая, как Гепхард с садистской улыбкой на гладком, будто резиновом лице, поднимает свой вальтер на уровень моей переносицы. И тут грузовик, несущийся по шоссе, Сильно тряхнуло. То ли водитель поймал колесом Рытвину на асфальте, то ли еще что, но остальной штык в моем мозгу, протянувшийся от глаз эсэсовца до обратной стороны моей затылочной кости, резко сместился в сторону. Внутри моей головы что-то лопнуло. Я явственно услышал звук, с которым обычно рвется мясо, в которое воткнули нож, а потом развернули клинок в ране. И прочувствовал этот разрыв всем телом, Ибо по нему молнии пронеслась волна адской боли, от которой у меня потемнело в глазах. Но затемнение в зрительных органах никогда не было для меня поводом сдаваться. Болевой шок, прокатившийся по моей нервной системе, мгновенно привел меня в чувство. И я осознал, что больше не скован внешним псиводействием. Но мое тело осознало это раньше. В зоне и на войне ведь как? Если доверить мозгу принятие решения, Он, словно старый бюрократ, начнет взвешивать все «за» и «против», перебирать варианты, сопоставлять происходящее со своим жизненным опытом. Потому для сталкера, рассчитывающего выжить, думать в суперэкстремальной ситуации – непозволительная роскошь. Надо действовать сообразно своим навыкам. Размышлять о ситуации будешь потом, в прошедшем времени, если, конечно, останешься жив.